— Нет. К своему отчаянию я привел на место происшествия слишком поздно, иначе из этих мерзавцев никто не остался бы в живых. Все, что случилось, я прочел по их следам на мху, не сохраняющим следов, ибо я — великий охотник и следопыт. Никто другой не смог бы найти следы на мху, только я, скормленный воинами-апачами, — «А может, хвостовство отложим на потом?» — взмолилась Мита. «Вы правы, мэм. Приношу свои извинения. На чем я остановился?» «На том, что вы шли по следам, которые оставили эти зеленые похитители девушек на муху, не сохраняющим следов». «А, ну да, конечно. Я не мог напасть на их лагерь в одиночку и возвращался в город Метан». За подкреплениями, когда услышал ваши голоса. Не заручившись вашей помощью, я сэкономлю много дней пути, и мы застанем их врасплох. Мита проглотила последний кусок и вытирала руки высокую траву. А запить что-нибудь есть? Конечно, мэм, он протянул ей свою кожаную фляжку, и она сделала большой глоток. Это квеч! Он делается из перебродившего молока тоутов. — И вкус у него как раз такой, — с отвращением сказала она и сплюнула. — Сколько там этих зеленых, с которыми нам драться? — Один, два, много. Я небольшой мастер считать, вот убивать — другое дело. — Один, два, еще куда не шло, — сказал Бил, довязь к вечам. «С этим мы справимся. Но если их больше, скажем, много, нам может понадобиться помощь. Вам бы лучше всего завербовать нашего приятеля, который остался там, позади, Марка Первого, боевого дьявола. Это поистине мерзительное и опасное существо, поэтому я и решил держаться от него подальше. Он ваш металлический раб?» — Ну, не совсем, но он нас слушается. Подождите здесь, я его приведу. Дракон, который подъел все обломанные ветки и с довольным видом отдувался зеленым дымом, теперь принялся за свисающие лианы. Одна из них свисала у него изо рта, как спагетти. Он лениво помахал лапой Биллу и сломал себе еще одну лиану. Боевой дьявол... В отличие от него отнюдь не наслаждался жизнью. Он сидел на камне по суше, подобрав под себя лапы. «Для тебя есть работа», — сказал Бил, но тот не шелохнулся. «Он что, умер?» — спросил Бил дракона. «Не совсем. Отключился, чтобы поберечь аккумуляторы». Хм, «Замечательно. А как мне с ним общаться?» «По-моему, это очевидно. По телефону». Билл обошел вокруг камня и увидел, что с задней стороны на нем прикреплена металлическая коробка с загадочными каббалистическими знаками на крышке. «Вот поэтому?» «Точно!» Билл сломал свой последний ноготь, отколупывая крышку. он вынул трубку и сказал в нее, «Алло, есть кто-нибудь дома?» Трубка затрещала и зашелестела ему в ухо. «Говорит автоответчик, боевой дьявол сейчас отключен. Если вы хотите что-нибудь ему передать, он свяжется с вами при первой же возможности». «Эй ты, проснись, есть дело!» Но ответом ему было молчание. Бил выругался, повесил трубку на рычаг и захлопнул коробку. И тут он увидел... что на крышке есть красная кнопка с надписью «Только для срочных вызовов». «Вот это то, что нужно», — сказал он, и изо всех сил ткнул в кнопку. Результат получился ошеломляющий. Ноги боевого дьявола с силой опустились на землю, подбросив его высоко вверх. Он опоясался полотнищами огня. Во все стороны полетели снаряды, оглаша лес взрывами, и оглушительно завыла сирена. Билл спрятался за драконом, от чешуи которого со звоном отлетали пули. — Я пытался тебя предостеречь, — сказал дракон, — но ты так нетерпелив. — Что случилось? — крикнул боевой дьявол, вращая своими оптическими приспособлениями во всех направлениях. — Ничего не случилось, — сказал Билл, осторожно выглядывая из-за своего укрытия. — Я хотел с тобой поговорить. — Для этого есть телефон. Это нарушение правил — нажимать кнопку для срочных вызовов. Когда ничего срочного, да заткнись ты и слушай. Мы должны кое-что сделать. — ты еще почему? Все, что я должен делать, это сидеть... сложа руки неделю в другую пока у дракона не отрастет крыло а, как там оно боевой дьявол сунул микрофон под нос дракону который указал когтем на металлическую опухоль у себя на боку. — растет ты в лучшем виде билл рассердился так вот слушай боевой дьявол пора тебе начать оправдывать свое прозвище у нас есть еще кое какие дела Кроме сиденья сложа руки, пока у дракона не отрастет крыло. Идет война. Ну и воюете сколько угодно. Я отключаюсь. Всем системам отбой. Десять, девять. О, погоди, тебе же велели слушаться моих приказов. Вовсе нет, мой слизистый. Великий зод приказал мне выручить из беды другую слизистую и доставить вас обоих обратно живыми. Больше ни за что я не отвечаю. Спокойно тебе. Нет, погоди. Ты ведь должен доставить нас обратно, да? И для этого нам придется ждать здесь две недели. Но если мы с Митой все это время не будем ничего есть, мы умрем. Так вот, мы заключили контракт. Нам дадут еды, если мы немного повоюем. Но нам нужна твоя помощь, понимаешь? Так что придется тебе отправиться с нами. Безупречно логичное рассуждение, я бы сказал, заметил дракон. Я буду поджидать вас здесь. Некоторое время Марк Первый пытался найти выход из положения. Так и слышно было, как в голове у него вращаются колесики. Но выхода не было. Зажглись огни. и его двигатель с ревом набрал полные обороты. — Что ж, — произнес он философски, — уж лучше боевому дьяволу воевать, чем прозябать попусту. Так что за дело? Где там эта ваша война?